Глава 24. Вторник, 12 сентября. Предложение закончено. Я шлифовала его до глубокой ночи, отвлекаясь на периодические крики Лары по соседству. Пожалуй, я им довольна. В нем, безусловно, чувствуется мой энтузиазм и увлеченность. Под конец я совсем разошлась, расхвалила Пенни на все лады, какая она выдающаяся местная достопримечательность, неоцененная по заслугам. По крайней мере, в последние годы. В обеденный перерыв я отправляю предложение Айли. Мы договорились, что она пробежит его глазами подправит, если нужно, поскольку лучше меня владеет музейной терминологией, а потом отнесет коллеге, уполномоченные решать вопросы о проведении временных выставок и мероприятий. В ожидании ответа Айлы, я вся как на иголках. Голова снова ватная. Это из-за нее я тогда уронила ключи в почтовый ящик. Роу весь день на совещаниях и требует то чай, то кофе. Я мухой ношусь туда-сюда с подносами. Наконец она бросает на меня взгляд и вспоминает про печенье. А что, Вив, рассыпчатые хлебцы еще остались? На часах больше половины пятого, когда от Айлы приходит сообщение. Правка не нужна, все идеально. Сейчас распечатаю и как только будет ответ, сразу сообщу. Ты молодец. Рабочий день близится к концу. Я вся в радостном возбуждении, и тут у моего стола останавливается Роуз. Ну как? Все в порядке? спрашивает она. Да, все хорошо, спасибо. Роуз внимательно смотрит на меня, точно я что-то сделала с собой. Не то с лицом, не то с волосами, а с чем именно она не может взять в толк. Спасибо, что действовала так расторопно. Я про чай и кофе. Нет проблем говорю я. И спасибо, что решила вопрос с PowerPoint. «Сущие пустяки», — я улыбаюсь ей. Роуз идет к выходу, но потом оглядывается. «Я просто хочу, чтобы ты знала, что я ценю твои усилия», — говорит она, встречаясь со мной взглядом, потом вскидывает на плечо ремешок кожаной сумки и направляется к лифту. «Пятница, 13 сентября. Я знаю, что прошли всего сутки». Люди, они занятые и, разумеется, ответят не сразу. Но день уже на исходе, а от по-прежнему ни слуху, ни духу. Когда-то я также смотрела на телефон в ожидании звонка от мальчика или кого-то еще, и папа, перехватив мой негодующий взгляд, заметил с улыбкой. Телефон никогда не звонит, если на него смотреть. «Отстань от нее», — одернула его мама. «Так ты делаешь только хуже». Он взглянул на меня и усмехнулся. «Я могу сделать звонок, или лучше не занимать линию». В этом был весь папа, мягко подтрунивающий и умеющий вызвать у меня улыбку даже в гневе. Но сегодня пятница, тринадцатое. И хотя я не суеверна, но, может, оно и к лучшему, что новостей нет. Я на работе и не могу постоянно проверять сообщения, поэтому прячу телефон в ящик стола. Суббота, 14 сентября. По-прежнему никаких известий из музея. Вряд ли уполномоченные принимать решения сегодня вообще на месте, а за горсткой посетителей, любующихся керамикой, присматривает дежурный администратор. Мне ли не знать их порядки? Персонал там услужливый, крутится рядом, все показывает и рассказывает про корсеты, расшитые драгоценными камнями и миниатюрные костяные гребешки из лучших побуждений, хотя порой хочется просто побродить и чтобы никто не мешал. Напомнив себе, что нет смысла то и дело проверять сообщения, я снова принимаюсь за поиски комиссионных магазинов, чтобы дополнить перечень, и с восторгом обнаруживаю пару вещиц на eBay, блузку бананового цвета и ярко-оранжевый топик, и сразу делаю запрос. Энди приходит, чтобы забрать Изи на прогулку, и вид у него по-прежнему неважный. Я не буду спрашивать, почему она арендует квартиру над сырным магазином. Не буду и все тут. И приставать Кайле насчет предложения я тоже не буду. И все тут. Воскресенье, 15 сентября. День выдался прохладный, ясный, безоблачный. И поскольку Изи не сидится дома, я предлагаю взять Мэйв и пойти в парк. Когда мы, направляясь к качелям, пересекаем открытое пространство, обе принимаются на что-то указывать. «Мам, смотри!» – оборачивается ко мне Изи. «Что там? Я ничего особенного не вижу». «Это Бобби, но он без Пенни. Я уже готова сказать, что тогда это не Бобби, и, насколько мне известно, мы единственные, кому разрешается гулять с ним». «Он с мужчиной», — объявляет Изи. «Почему Бобби с ним? Кто он?» Я прослеживаю ее взгляд и, заметив в отдалении Ника, машу ему, а он машет в ответ. «Это Ник, сын Пенни», — объясняю я и удивляюсь тому, как рада снова видеть его. Мы подходим ближе, и я представляю девочек. Ник живет в Новой Зеландии, — говорю я, но сейчас работает здесь и проводит время с мамой. «Пенни, ваша мама?» — Изи смотрит на него с интересом. «Так точно», — улыбается он. «А Новая Зеландия далеко?» — спрашивает Мэйв. «До нее примерно 18 тысяч километров», — отвечает Ник. «Вы живете так далеко от мамы?» — восклицает Изи. Увы, да, улыбается Ник. А почему? недоумевает Изи. Он смеется и ловит мой взгляд. Просто так сложилось. Но здорово, что я снова попал сюда на пару месяцев. Я надеялся, что подвернется работа, так и вышло. Ник снимает документальное кино, объясняю я. Про пингвинов и все такое? с надеждой спрашивает Изи. Пока нет, улыбается он. Но никогда не знаешь, как повернется. Сейчас я работаю над фильмом про паровозы. А, -а, -а, -а, -а" разочарованно произносит Мэйв. Но вообще-то мне интересно знать, про что хотят смотреть зрители, добавляет он. Может, Ник захочет снять "Готовим с Изи", в шутку предлагаю я. А что это? спрашивает он, и Изи сбивчиво рассказывает, а потом уносится вперед с Мэйв и Бобби. Мы с Ником движемся следом за ними к озеру. Еще раз спасибо за ланч говорит он. «Пожалуйста». «Сегодня на нем светло-серая футболка и джинсы. Он немного загорел и слегка зарос щетиной. Я решаю, что ему идет. Мне по-прежнему не удается сопоставить его с размытой фотографией, которую показывала Пенни. И теперь, когда мы знакомы чуть ближе, не могу представить, что от него столько суеты, как выразилась Пенни, и что он считает ее совершенно неприспособленной к жизни. А как у вас дела?» Как живется с мамой? спрашиваю я. Отлично, улыбается он. Я уже акклиматизировался к ней. Я бросаю на него взгляд. Изи и Мейв устроились на качелях и соревнуются, кто раскачается выше. Акклиматизировались? Она замечательная, только вы сами знаете, смеется он. Да, конечно. Но вообще-то это все из-за меня, добавляет Ник, пока мы идем, он держит руки в карманах. «Что из-за вас?» Он молчит, точно раздумывая над тем, как поточнее выразиться. «Видите ли, мы с мамой были очень дружной командой, я имею в виду, пока я рос. У меня сложилось впечатление, что как мама она была довольно... расслабленной. Я смотрю на него, надеясь, что он поделится своими впечатлениями о собственном детстве. На память приходят райское наслаждение и инцидент в библиотеке. «Именно так», — говорит Ник, в лучшем смысле этого слова. «Она относилась ко мне как к маленькому товарищу. Мама всегда считала, что с детьми надо обращаться так же, как со взрослыми». «Значит, вы с ней были очень близки?» «Да, все время, пока я рос. А потом набрался храбрости и стал путешествовать. Сначала ради удовольствия, а затем по работе. И тут начались сложности». «В каком смысле?» «Это оказалось болезненным для нас обоих», — вздыхает он. «Но меня тянуло на приключения, так что ей, наверное, было гораздо тяжелее. Нет, она не пыталась мне помешать и не устраивала сцен, но я знал, что, уезжая навсегда, делаю ей больно». «Уверена, что так и было», — тихо говорю я. «Поэтому, когда я ненадолго приезжаю, мама становится очень предупредительной, пожалуй, точнее не выразиться. «В самом деле?» Меня так и тянет сказать, что по ее словам он проверяет пыль в ее квартире и холодильник на предмет старых продуктов, но я не уверена, что эта информация будет воспринята с пониманием. «Вы имеете в виду, что она все для вас делает?» «Вот именно. Самыми благими намерениями, не спорю. Но я не могу допустить, чтобы в мои-то годы мне готовили ванну в 45 лет». Мы хохочем. Она считает, что вы не в состоянии разобраться с кранами? Видимо, так, усмехается он. Хорошо, что она не чистит для вас вареные яйца от скорлупы. Она уже подбиралась с чайной ложечкой, смеется Ник. Некоторое время мы идем в молчании, и я представляю себе, как Пенни суетится вокруг него. По ее словам, все было с точностью до да наоборот. Наверное, она очень по вам скучает. И теперь, когда вы рядом, изливает на вас все нерастраченные любовь и заботу, не думая о том, что вы уже совсем взрослый». «Пожалуй, так», — Ник улыбается. «Она мама, и с этим ничего не поделать», — добавляю я. «Мы переживаем и всегда остаемся родителями для наших детей. К примеру, я знаю, что мой сын Спенсер, не ахти какой повар». Ему 22 и уже четыре года он живет отдельно, но когда я узнаю, что в воскресенье он будет готовить ростбиф, я не успокоюсь до тех пор, пока не отправлю ему термометр для мяса». «Что очень дальновидно с вашей стороны», — говорит Ник. «И, вероятно, глупо, — усмехаюсь я. Вряд ли он им пользуется». «Но вам так спокойнее», — добавляет он, — «и я смеюсь. Надо сказать, меня впечатляет его умение схватывать на лету». Отчасти да. А велосипедный шлем вы тоже ему купили. Да, восклицаю я, на прошлое Рождество. Я так и думал. И как ему понравилось? Само собой, ухмыляюсь я, причем настолько, что он едва не забыл его, когда уезжал к себе в Ньюкасл. Могу предположить, что коэффициент изношенности шлема составляет 0%. Ну, зато вы сделали все, что могли усмехается Ник и делает паузу. «Поймите, я не жалуюсь на маму». «Да, я понимаю, вы просто рассказываете», — Ник улыбается, соглашаясь. «Мы оба знаем, какая Пенни чудесная». «Конечно». «Она с самого начала стала мне близкой подругой», — продолжаю я. «Но особенно, когда...» Я запинаюсь. «Открылась правда про моего мужа». Оказывается, он встречался с другой женщиной, еще когда мы были вместе. Быстро говорю я, уже жалея о том, что делюсь такой личной информацией. Она всегда была готова поддержать и выслушать, когда мне хотелось поговорить. Я откашливаюсь. «Пенни замечательная, вот». М «Да», — кивает Ник, и я понимаю, что он переваривает эту новую для него информацию, из чего следует, что Пенни, очевидно, еще не успела ввести его в курс дела. «Должно быть, это было непростое для вас время». «Так и есть. Но сейчас он ушел, говорю я. «По крайней мере, его уже нет в моей жизни. То есть мы общаемся только по необходимости. Но такое случается, верно?» <сёк _> «Да, конечно». «И все продолжают жить своей жизнью», — добавляю я, и понимаю, что начинаю перебарщивать с информацией. «Да, хотела вам сказать...» что я написала и отправила предложение по мисс Пятницы. Отлично, говорит он, и что слышно? Пока ничего. Неизвестность сводит меня с ума. Знаю, прошло всего три дня, и мне не следует вести себя так по-детски. Я умолкаю. Если они согласятся, мы могли бы встретиться и поговорить о вашей маме, о том, каким вам запомнилось то время. Я осекаюсь. На память приходит интервью и рассказ о том, как сложно все начиналось для Пенни. «Если это для вас не обременительно», — добавляю я, — Аник смеется. «Обременительно? Да ничуть. Я же сказал, что буду рад помочь. И даже когда вернусь в Новую Зеландию, всегда буду на связи и доступен для сообщений и звонков. Это здорово. Спасибо. Знаете, мне всегда хотелось снять фильм о маме. Это же готовая тема. История Пенни Барнет со времен швейной машинки на обеденном столе до вершины успеха и почему все закончилось. Вся загвоздка в том, чтобы разговорить ее, но это маловероятно. Я неоднократно пытался уломать маму, но она ни в какую. Как вы думаете, почему? заинтригованно спрашиваю я. Ник пожимает плечами. К нам со всех ног несутся девочки на перегонки с Бобби. подозревая, что дело в нас. Я слишком близок к ней, и, возможно, она опасается, что всплывет что-то лишнее. Ник пожимает плечами, но это только предположение. Возможно, для нее это слишком много суеты, в которой она не видит смысла. Пожалуй. В любом случае жаль. Фильм о ней был бы потрясающим. Да, но я как раз хотел сказать, что мероприятие, которое предлагаете вы, с показом и выставкой, это тоже отличная идея. А в некотором отношении даже более выигрышная. Неужели? И в чем именно? Это будет более реально. Демонстрация аутентичных моделей в ее родном городе, словно мисс Пятница, возродилась, и кто знает, чем это обернется для нее? Иными словами, если Пенни согласится на то, чтобы ее жизнь была выставлена на всеобщее обозрение, я смотрю на него и улыбаюсь. Да. Но если честно, я думаю, она обрадуется говорит Ник, когда наша компания начинает двигаться к воротам парка. Да и как иначе?